Дальше стёжка сужается. Он расставил руки в стороны, демонстрируя реальную ширину тропы. Примерно вот до таких размеров. Идём друг за другом, как обычно. И будь внимательнее. Тропа бугристая, если нога соскользнёт и попадёт в выемку, запросто можешь вляпцеться. Тут слева повсюду студень, а справа паутина, закончил за него Иван. Я понял, Валер, пошли. Не хотелось бы оставлять экспедицию в меньшинстве надолго. Пошли, согласился Болт и двинулся вперёд. Как про паутину узнал? Её же не видно рано ещё. Догадался? Некоторые нитки отсвечивают, Берёза внимательно всматривался в тени особенно густых зарослей сухой жёлтой мари, там, где свет плохо проходит. В полумраке теней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 "Что ж такое видел?" поинтересовался Иван. "Бывало", уклончиво ответил Болт. "Поначалу я не в одиночку по зонам ходил. Друг у меня был, хороший мужик, и руку всегда протянуть мог, и ариал чувствовать умел. А вот паутину проглядел". Поисковик вновь замолчал, и Берёзов не стал настаивать на продолжении разговора. До самой поры шли молча. Щадяльно обшаривая глазами затихшие окрестности, сама полусгнившая опора стояла посреди чистого, словно утрамбованного пространства резиново-красной почвы, лишённой растительности. Проплешина, почти правильной круглой формы, со стороны напомнила берёзовую манашевскую танзуру. Валера, опора точно безопасна. Иван с подозрением оглядел лысое пятно посреди грязно-жёлтой травы. — Точно, — подтвердил поисковик. — Она гнилая совсем, это верный признак. Если б на нее встала аномалия, дерево бы посвежало. А тут ничего такого нет, даже наоборот, еще сильнее прогнило. Я раньше здесь бывал, вижу разницу. Да и болт молчит. — А так бы молвил человеческим голосом, — улыбнулся Березов. — Ладно, пошли к лабе, Сусанин. Сосанин бы тебя завёл, съязвил Болт. А так, хочу обратить внимание вашего благородие, ты до сих пор живой. Так что попрошу без намёков. Вон твоя лаба. Он указал рукой на строение, стоящее посреди поросшей короткой синей травой пустоши. Иван на глаз прикинул расстояние. По прямой будет метров 200. Что ты хочешь от неё? Сам же говорил, там зыпь. Не знаю, честно признался Иван. Просто чувствую какое-то странное, будто вот что-то не так, будто неправильно. Не знаю, как объяснить. Давай просто подойдём как можно ближе, а там видно будет. Ну давай подойдём, раз надо, согласился Болт. С этой стороны проход хороший, метров 3 шириной, насколько я могу судить. Дойдём быстро, если, конечно, аномалию к себе не притянем. Много их тут Берёзов вспомнил испуганное изумление старшего контрразведчика, когда тот взял в руки ареадну. Точно не знаю, пожал плечами Болт, но до хрена. С той стороны, где ваш отряд шёл, вообще месиво сплошное. Десяток в пять, может, шесть, и многие из них умеют двигаться. Плешь ползёт справа налево, отсюда чувствую, мясорубка где-т шиверце. Штуки три грабы подвывают, тоже подвижные. «Соваться туда — верная смерть, и полминуты не проживешь». «Правильно, Ферзь поступил, что не повел вас дальше. Только людей бы погубил и сам не вернулся». «А с этой?» — уточнил Иван. «Тут есть аномалия?» «Полно!» — фыркнул Болт. «Еще больше, чем стой. Правда, в основном стоячие. Зато студня на этой стороне столько, сколько тины на болоте». «Но проход широкий», — он задумчиво смотрел на здание лаборатории. «Соваться туда — верная смерть, и полминуты не проживешь». — И прямой, как стрела. — Слушай, туман, может, не пойдем дальше, а? — Почему? — насторожился Березов. — Рискованно это, — недовольно ответил Болт. — Если тропа такая ровная и просторная, это значит, что самая мощная аномалия этой местности по ней ходит. Это ее дорога, потому другие ее не занимают. А раз на лабе живет Зыбь, то и тропа — это ее. — А. А если бросится на нас, когда подходить будем, от неё по прямой не убежишь. Давай хотя бы на безопасное расстояние приблизимся, попросил Иван. Ну раз уж пришли, как знаешь, нехотя согласился поисковик. Только учти, я дойду дотуда, до куда посчитаю нужным. Дальше с места не сдвинусь, не проси. Идёт, одобрил Берёзов. Пошли. Они вышли на тропу.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 Оисквик указал на землю. Смотри. Следы. Берёза присел на корточки, разглядывая слабый отпечаток на красной пыли. Здесь прошли несколько человек. Он внимательно осмотрел тропу вокруг. В разной обуви. Я не великий следопыт, Болт вгляделся в отпечатки. Но могу сказать, что по крайней мере двое из них носили мембрану. Остальные были обуты в армейские ботинки с высоким берцем.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 К чему взбрело в голову пойти поглазеть на зыпь да ещё в таком количестве? Он подозрительно посмотрел на Берёзова. Слушай, Туман, ты уверен, что тебя ведёт простое любопытство, а? Что-то не нравится мне всё это. Уж не зыпь ли тебя зовёт? Брось, отмахнулся Берёзов. Никто меня не зовёт. Иначе попёрся бы сам, напрямую, никого не спрашивая. Сам знаешь, как это бывает. Пошли-ка, подойдём поближе.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 Что ж по-твоему, они запросто так заныривали в зыпи и возвращались обратно? Это вопрос ещё возвращались ли, не унимал спаисковик. Короче, ты со мной, Берёзов рубанул рукой воздух, или мне одному идти? Он внимательно посмотрел на болта, что-то слишком настойчиво тот его отговаривает. Возможно, подозрения ли мура не лишены смысла. Иду, тяжело вздохнув, сдал спаисковик. Ох, да играемся. Он двинулся дальше по тропе. Метров 100 они прошли, не произнеся ни звука. Со второй половины пути с каждым шагом болт становился всё мрачнее, взгляд его бегал по сторонам всё тревожнее. Метров за 50 до лаборатории он остановился и заявил: "Дальше не пойду, хоть режь". Поисковик хмуро посмотрел на берёзовый И так зашли слишком глубоко. Еще пару-другую метров, и точно не успеем выбежать, если зыбь на нас бросится. Если хочешь, можешь пройти дальше без меня. Ты в мембране, тебя она сожрет не сразу. Только не советую проходить больше пятнадцати метров. Вон как воздух дрожит вокруг лабы. Очень сильная дрянь. Догонит в пять секунд. Хорошо, оставайся, — не стал спорить Иван. Дальше я сам. Он перехватил автомат поудобнее и пошёл к лаборатории, прикидывая в уме возможные варианты событий. Если болт выстрелит ему в спину, латник удержит первую пару дыроколов, и есть шанс залечь и ответить огнём. Будет хуже, если поисковик решит стрелять по ногам. Иван сделал несколько шагов и неожиданно обернулся. Но болт стоял на прежнем месте, положив руки на висящий на груди автомат.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 Не устоял перед зовом зыби. Надо бросить в неё гильзой, раздался рядом голос Болта. Берёзов обернулся. Ты же вроде не хотел идти, прищурился он. Не хотел, подтвердил поисковик. Но пока стоял, вдруг понял, что не чувствуя опасности. А зыб да ещё таких размеров. Она словно прорыв после парной, кожу морозит так, что сердце от страха замирает. Можешь не стараться, остановил его Берёзов, указывая биноклем на кучки акровавленного трепья. Я нашёл тех, кто тут нас редил. Ты был прав. Её звала Зыпь. А чего трепёт не растворилась? удивился Болт. Значит, не зайц это. И не пушка, пара нет. Да и не останется в ней ничего, всё скомкает и ты выстрелит. Надо проверить, возможно, это новая аномалия, которую видно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 Поисковик повалился на землю, переводя дыхание. Берёзов упал рядом, хватая Артом воздух и тут же перекатился на живот, беря на прицел тропу к лаборатории. Не выйдет никто, тяжело дыша произнёс Болт. Поверили они, что мы отцы бе ноги уносили, иначе давно уже в наших спинах боль было бы, что иголку дикобраза. Лучше подстраховаться, возразил Иванов, спокойно и ходящей ходуном лёгкие. Спринт в мембране с латником сверху — занятие не из приятных. Кто знает, что взбредет в их зомбированные головы. Отрежет нас от остальных. Пиши — пропало. «Это не зомби», — качнул головой поисковик. «Зомби никогда не вляпываются в аномалии. Они их чувствуют». «Так это же лизун!» — Березов прикинул, увидит ли огонь лемур, если пустить сигнальную ракету. «Ты разве не почуял запах? Не имеет значения!» болт сел, облокатившись напору. Зомби не вляпываются в аномалии. Для них нет разницы. Я однажды внутри лизуна 2 км протопл, чтобы от них оторваться. Он натёр рукавом выступившей на лбу крупной капли пота. Люди там сидят и трепё о кровавленный муляж для отвода глаз. Берёза в пару мгновений молчал, обдумывая услышанное, после чего поднялся на ноги и повесил автомат на грудь. Пошли к остальным.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 Едва они скрылись в кривых зарослях синюшно-жёлтого леса, экспедиция уже заканчивала свою работу. Отключившегося осьминога поместили в клетку и как раз укрепляли её дополнительными витками металлической ленты. Излучающие потоки счастья лаванда не отходила от мутного бронестекла, забранного мощными прутьями, разглядывая спящего зверя. Это просто невероятная удача, встретила она появившегося Берёзова. Иван, вы просто волшебник. Кошмар какой-то. Улыбнул Сибёзов, глядя в восторженно полыхающие глаза Лаванды. Нормально ему жеки дают женщинам цветы, а я подсунул смертельно опасное чудовище. И кто бы мог подумать? Вижу столько счастья. Лаванда привстала на цыпочки и чмокнула его в чумазую щёку. "Вы прелесть", заявила она и обернулась к своим коллегам. "Закрепили?" Стоящий неподалёку лемур с ехидной улыбочкой показал Ивану большой палец. Тот погрозил кулаком в ответ. "Есть свои плюсы в том, что медведь не входит в их группу. Иначе стёба было бы на месяц вперёд". Осталась одна заклёпка, ответил один из учёных с заклёпщиком в руке. Отлично. Теперь необходимо как можно скорее вернуться в лабораторию, воскликнула Лаванда. Казалось, ещё мгновение, и она начнёт пританцовывать от восторга и нетерпения. Туман, Лемур, мы можем возвращаться? Как всё прошло? Лемур вопросительно посмотрел на Берёзово. Нормально. Иван над ними глазами подал ему едва заметный знак. Вокруг чисто.